Документ 1. История китайской революции, издание Института Востоковедения Академии Наук СССР под редакцией Толстого. 1950 год. Альт. История. В 1600 году была организована британская Ост-Индская компания для монопольной английской торговли с Востоком. Тогда говорили Нет мира за этой чертой. То есть, когда встречались в море корабли под разными флагами, то не имело значения, воюют между собой эти страны в Европе или нет. Если слабейший не успевал убежать, то залп всем бортом и вперед на абордаж. Пайщиками компании были, кроме джентльменов из Сити, и пиратские капитаны, и сама их покровительница, королева Елизавета. По законам волчьей стаи, удачливых пиратов чествовали и награждали, гоня испанских послов прочь, требующих возмещения грабежа. А неудачников, не окупивших расходы почтенных джентльменов на снаряжение экспедиции, вешали. Вот цинизм за пиратство и разбой. В начале XVIII века Компания, именно так называли ее сами англичане, с большой буквы, имея на то все основания, добираются до Китая. Здесь британцев ждал неприятный сюрприз. Китай слишком силен, чтобы его можно было завоевать военным путем, и он объединен в централизованное государство под властью династии Цин, так что реализация блестящая использованной в Индии стратегии, разделяя властвуй невозможно. Нет толпы, грызущихся между собой, князьков Раджей. Внешняя торговля велась исключительно за серебро. Китай продает чай и шелк, покупая незначительное количество предметов роскоши. В основном русские меха и итальянское стекло. Причем мехами с Китаем успешно торговала Россия напрямую, но при этом Китай невероятно богат, не уступая Индии, из которой компании ежегодно выкачивают ценностей на сотни миллионов фунтов стерлингов. еще тех фунтов XVIII века, не имевших совсем иную покупательную способность за 2 тысячелетия своего существования в режиме экономики замкнутого типа, Дополненный очень выгодной внешней торговлей, бережливые китайцы накопили колоссальные сокровища. Достаточно сказать, что денежный оборот Китая базируется не на монетах, а в слитках весового серебра. Добраться до этих сокровищ поначалу не представляется возможным. Вся торговля с Китаем сводится к покупкам крупным оптом китайских товаров в кантоне у представителей 12 купеческих династий, уполномоченных вести торговлю с иностранцами, императорским правительством, так называемая кантонская система империи ЦИН. Нет доступа на внутрикитайский рынок, как, впрочем, нет товара, пользующегося спросом, и возможности всерьез заинтересовать сверхприбылями китайских торговых партнеров. В итоге английская торговля с Китаем имеет резко отрицательный баланс, причем китайцы, продавая возобновляемые чай и шелк, в уплату берут невозобновляемое серебро. И это при том, что в Англии началась промышленная революция, жизненно необходимы богатые рынки сбыта, способные поглотить ее продукцию и огромные деньги на строительство новых заводов и фабрик. Если первые имелись в Европе, пусть и в недостаточном количестве, то со вторыми все было хуже. Единственным источником ограбления, э, простите, финансирования нужного уровня являлась пока лишь одна Индия. Законного решения этой проблемы у британцев не существовало, но криминальные вполне подходящее для нации бывших воров и пиратов, нашлось. Компания начала ввоз в Китай бенгальского опиума. Спросы прибыли при этом были таковы, что и китайские партнеры англичан, и контролировавшие их чиновники, мгновенно забыли о действующем законодательстве империи ЦИН. Быстро сложилась цепочка наркоторговли. Британцы отвечали за производство и доставку опиума в Китай. Крупные китайские торговцы вели крупную и среднюю оптовую торговлю в самом Китае. Цинские чиновники прикрывали этот богатейший бизнес от глаз правительства. Преступные сообщества, более известные как «Триады», обеспечивали бесперебойную работу системы на низовом уровне. ставка на самых мерзких пороков, блестяще себя оправдала. Китай начал убивать себя сам, отдавая накопленные веками и тысячелетиями богатства за мгновение, проведенные в наркотических грезах. Причем это касалось не только наркоманов. Китайские торговцы и чиновники перестали работать на свою страну, став коллективным агентом влияния Великобритании, в обмен за долю, получаемую ими за помощь в разграблении и уничтожении своей страны. Эта методика систематически применялась британцами и в дальнейшем. Другое дело, что наркотик мог быть не вполне материальным. Главным куратором наркоторговли в Китае был сам Чарльз Эллиот, британский резидент, посланник в этой стране. Его брат, адмирал, Джордж Эллиот будет командовать английскими войсками и флотом, посланными усмирять Китай в первую опиумную войну. До 1833 года компания извлекла сверхприбыли в гордом одиночестве. В этом же году ее монополия была отменена английским парламентом. Прочие капиталисты Британской империи также желали приобщиться к столу, Но когда цинское правительство наконец осознало, что реальная власть над страной ускользает из рук, и пятидесяти лет не прошло с начала масштабной торговли опиумом, когда маньчжурских сановников дошли масштабы угрозы, то, вразумляя китайцев, прибылая с кадра Королевского флота с десантом. Интересен ход Первой опиумной войны при том, что англичане еще не имели подавляющего военно-технического превосходства над китайцами и маньчжурами при многократном численном перевесе последних. Однако цинские войска обращались в бегство при первой же британских залпах. У англичан не было ни малейших проблем с местным населением. Им спокойно продавали продукты, нанимались носильщиками и проводниками. Никаких попыток хотя бы пассивного сопротивления, не говоря уже об организации партизанской войны, не отмечено. С другой стороны, и британская армия, самая звероподобная в мире, укомплектованная последними подонками из лондонских трущоб, в которой мародерство фактически узаконено, Фридрих Энглис. То есть по моральным качествам почти что гитлеровский вермахт вела себя на удивление благопристойно, честно за все расплачиваясь, почти не бесчинствуя. В документах есть лишь смутное упоминание о нескольких сожженных деревнях за отказ предоставить требуемое. Любопытно, а как англичане могли объясняться с населением, если в каждой провинции был свой диалект? отличающийся от того, на котором говорили в Шанхае. Но эти странности получают логичное объяснение с учетом факта, что доходы от наркоторговли делились между англичанами и китайской стороной, мейбанями, как в Китае назвали торгашей, имевших дело с Европой, чиновниками, включая военных, и бандитами обеспечивающими лояльность населения. Картина более чем реальная, если вспомнить, что вся низовая сеть распространения травы на местах была в руках не англичан, а китайцев. Сколько ценностей выкачали из Китая? Лишь в одном конвое компании, вышедшим в Англию в 1804 году, было груз за сумму, 8 миллионов тогдашних фунтов стерлингов. В одном тогдашнем шиллинге было 5,23 грамма серебра. Соответственно, в фунте стерлингов было 104,6 грамма серебра. А 8 миллионов фунтов были эквивалентны 836,8 тоннам чистого серебра. И это был один конвой. Каких за сотню... С лишним лет интенсивной торговли опиумом была не одна сотня. Так что счет шел на десятки тысяч тонн серебра, если не на сто тысяч. Не меньше ценности скопились у господ Амейбани, если считать по традиционному соотношению цены золота и серебра 15 к одному то выходило в пересчете несколько тысяч тонн золота что сопоставимо золотым запасом США. Как было сказано, изначально дозволение цинского правительства заниматься внешней торговлей имели лишь 12 купеческих династий Китая, богатейшие и до того, а теперь же и ставшие неофициальной корпорацией, объединенной общностью интересов. Еще больше их сплотила совместная торговля опиумом принесшая невероятный прибыли. Теперь эти колоссальные капиталы следовало пускать в оборот, чтобы они приносили новый навар. А Но в разоренном Китае не было для того возможностей. И вот в Гонконге и Шанхае появляется банк The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, который создан главой судоходной компании Peninsular and Oriental Stream Navigation Company. Томасом Сазерлендом в 1865 году, с одобрения глав других компаний Гонконга и согласия губернатора колоний Глава судоходной компании, ранее не занимавшийся банковским делом, вдруг становится экспертом в непростых финансовых делах, настолько, что ему доверяют свои деньги прожженные капиталисты, прекрасно знающие таланты коллеги. Но мистер Сазерленд был не больше, чем зиц-председателем. Реально же упомянутый банк, сокращенно называемый HSBC, являлся азиатским филиалом ротшильдов, которые пустили в мировой оборот капиталы Мейбани. Это было время, когда США, становясь индустриальной державой, крайне нуждались в свободных капиталах. И когда для европейцев, наконец, была открыта Япония, вставшая на путь модернизации, но испытывающая острую нехватку оборотных средств. И, конечно, мы, бани, не собирались уходить с привычного китайского рынка. Новый поворот случился в конце XIX века, когда наибольшую прибыль банку HSBC стал приносить даже не опиум, а манипуляции, с государственным долгом Китая, с учетом связи Мэйбани и продажности цинских сановников. Ничего удивительного в этом не было. Но по странному совпадению, именно тогда в Китае резко активизировались революционеры. Казалось бы, все просто. Империя Цин прогнила сверху донизу, до состояния трухлявого пня. Да и ненависть китайцев к маньчжурским завоевателям никуда не пропало. Но при ближайшем рассмотрении можно было видеть любопытные моменты. Сунь Яцен, ключевая фигура китайской революции, в самом начале просто талантливый и горячий юноша, патриот с обостренным чувством справедливости. Но будучи родом из бедной крестьянской семьи, на какие деньги он учился в медицинском институте Гонконга? А после? За чей счет ездил по США и Европе, вербуя сторонников среди Хуатяо и собирая деньги? Когда же в Лондоне он был схвачен агентами цинского правительства, то британские газеты подняли шум. А сам министр иностранных дел Великобритании, лорд Солсбери, категорически потребовал от китайского посланника немедленно освободить арестанта. Это когда англичан беспокоило нарушение прав и свобод иностранцев, если оно не касалось их интересов. Денег на революцию собрать не удалось, и наш герой обосновывается в Японии, где также пользуются вниманием власть имущих. С ним ведут беседы такие политики первой величины, как Окума и Инуаки, а также некие чины из командования японской армии разведки. Хотели поставить во главе Китая своего человека, так Суньяцен в то время еще почти никто, глава крохотного и мало кому известного, неизвестного союза возрождения Китая. Однако именно в Японии он становится по-настоящему серьезной политической фигурой. В 1899 году начинает издавать и печатать на японской же территории. Первую китайскую революционную газету. В 1905 году он уже объединитель китайских оппозиционных организаций и создатель Тутмэнхой, первой общекитайской революционно-буржуазной партии. И все прочие революционеры, и эмигранты и бывшие в Китае дружно признают его своим главой при полной поддержке и понимании со стороны японских властей. А когда Сунья Цэн наконец вернулся в Китай, откуда у него взялись деньги, связи, шабноравных, пусть и с переменным успехом, бороться за власть с генералами Цинской армии, которые после падения империи Цинь в 1911 году вели себя как европейские герцоги, владыки собственных квазигосударств с многомиллионными доходами и многочисленными личными армиями. Самый могущественный из них, Юань Шикай, став президентом Китайской Республики, открыто претендовал на роль основателя новой императорской династии. Вступив в должность, приказал совершить обряды в храмах по императорскому образцу на что по исконно китайской традиции имел право либо закон император, либо претендент на престол. Однако он, имея к тому все возможности, даже не пытался оборвать жизненный путь нашего героя, путающегося под ногами у бывшего командующего императорской армией, искушенного в интригах и располагающего вооруженной силой, а ограничился всего лишь... Смещением Сунь Яцена с президентского поста. Ответ простой. В конце 1911 года должность личного секретаря Сунь Яцена занимает некая Сун Аилин. В 1913 году ее сменяет сестра Сун Цин-Лин, которая в 1915 году выходит замуж за нашего героя. Жених старше невесты на 27 лет. Свадьба состоялась в Японии. Юные дамы являются дочками методистского проповедника и богатейшего бизнесмена Чарли Суна. Получили образование в аристократических женских колледжах США, при том, что тогда в Штатах к китайцам относились чуть лучше, чем к бездомным собакам. И никакие деньги сами по себе не могли бы открыть для китаянок эти двери если бы Чарли Сун не был бы своим для власть придержащих Америки. Смысл игры был в том, что обнищавший и предельно слабленный к концу XIX века Китай уже не давал прежних доходов ни Мэйбаням, ни их западным партнерам, и власть на верхушке империи Цэн стала лишним звеном. Однако избавиться от этих нахлебников можно было, лишь обрушив империю в целом. И все были довольны. Мэйбаням проще было торговать опиумом не в едином государстве, а в совокупности воюющих между собой княжеств, накладные расходы меньше. Ну а англичанам, американцам, японцам становилось намного легче растаскивать по кускам не единого государства, а отдельные княжества. И осуществить этот проект следовало чужими руками прекраснодушных идеалистов, мечтающих о свободе и благосостоянии китайского народа. Сунья Цен искренне ненавидел цинский режим, все его мерзости, которых было в избытке. Вот только имея желание облагодетельствовать свой народ, он не имел возможности сделать это Доступными ему средствами Нашлись добрые люди Готовы помочь ему в осуществлении мечты и Он охотно согласился На их условия Но каготок увяз Все птички пропасть Чем дальше заходило дело Тем на большие уступки приходилось идти И династический брак С Сун Цун Лин Стал финалом всего Нашего героя Взяли под предельно плотный контроль Мало того, согласно китайским традициям, вдова становилась наследницей его идей, и он понял под конец, в какую ловушку попал. Возможно, что его подчеркнуто хорошие отношение к Советской России, попыткой получить военную и финансовую помощь от Коминтерна, беря поиском выхода запутавшегося человека, увидевшего, насколько он превратился в марионетку в чужих руках и попытавшегося оборвать хотя бы часть нити кукловодов, намертво спеленавших его. Но уже было поздно. Ничего исправить было нельзя. Было поздно, потому что у Мэйбани уже имелась фигура на подмену. Такими же странностями отмечен и жизненный путь Чанкайши. Сначала молодой человек из небогатой семьи поступает в школу европейского образца что в Китае от того времени было очень недешево. Затем, неизвестно на какие деньги, по чьим рекомендациям, едет в Японию к цену Пытается поступить в японское военное училище, что в те годы было весьма непросто даже для японца из хорошей семьи. Это в 1930-е. Готовясь к большой войне, Япония резко увеличила число военно-учебных заведений и снизило требования кандидата кандидатам будущих офицеров. Но ну а в начале 20 века иностранцу поступить туда было не легче, чем в Вест-пойнт или Сен-Сир. И Чан Кайши туда попадает, правда, со второй попытки. Отучившись там полный курс, он получает направление в артиллерийский полк. Пехотинца, китайца и высокопрестижную артиллерию Молодых офицеров-японцев на завиду должность не нашлось. Показательно, что после начала Синьхайской революции Чан без проблем возвращается на родину, и у командования японской армии, где он пребывал на действительной службе, не было никаких претензий. В Китае он неплохо проявляет себя в ходе боевых действий, все же кадровый офицер не самой плохой армии, и это вопрос... Кто более компетентен в этом деле? Лейтенант японской выучки или купивший генеральское звание цинский чиновник. Молодой лейтенант, занимает по сути генеральской должности, по меркам регулярной армии, который организует восстание против Юань Шикая в районе Шанхая и Нанкина, окончились провалом. Имеет в жизненном багаже образование и опыт строевой службы младшим офицером в мирное время, несомненное личное мужество, но нет ни малейших навыков планирования операций, штабной работы, а также подполья. Однако уже в 1923 году 36-летний Чан Кайши становится начальником генерального штаба войск Гоминьдана и окружение Суньяцена никак не препятствует такому карьерному взлету. Сонья был нужен для разрушения Цинской империи и пресечения попыток перехвата власти старой цинской элитой, а также как формальный идеолог и знамя данных процессов. И потому, когда крах империи настал, и игра пошла менее предсказуема, не только прежний вождь был взят под предельно жесткий контроль, но одновременно на игровое поле, выпустили лидера следующего этапа, когда Гуминьдан станет политическим и военным прикрытием интересов Мэйбани и их иностранных партнеров. И этот вождь, продвигаемый к вершинам власти, как пешка Ферзи, должен быть соратником и преемником вождя прежнего, что очень важно для Китая. После чего Суньяцен сделался лишним, и должен был быть с почестями похоронен, с формальным диагнозом рак печени, при том, что искусство отравлений в Китае было развито не меньше, чем в средневековой Италии. К этому времени Гаминьдан контролировал заметную часть прибрежных провинций Китая, ключевых для Майбани англосаксов, а процесс вытеснения старой цинской элиты подходил к концу. Действия Чан Кайши после смерти Сунья Цена четко укладывались в выполнение обязательств перед покровителями. Сначала командование восточным походом, в итоге которого были захвачены провинции Гуандун и Гуанси, весьма ценные для Мэйбани и их партнеров, а Чан-победитель становится самой сильной фигурой. Затем... На съезде Гоминьдана-Чан пробивают идею северного похода. Вытеснение цинских генералов из провинций, бывших основным местом приложения британских, американских и связанных с ними китайских капиталов. И высокие покровители не забывают своего протаже. Сначала уезжает во Францию внезапно заболевший гражданский лидер Гоминьдана Ван Цзинвей, Потом подает в отставку по болезни председатель постоянного комитета ЦИК Гоминьдана Джан Циньцзян. С лета 1926 -го года Чан Кайши сосредотачивает в своих руках всю полноту власти, от партии до государства, от армии до гражданского управления. В то же время Чан Кайши поддерживает начатые Суньяценом отношения с СССР. В 1925 году он отправляет своего 15-летнего первенца в Дзяндзинго на учебу в Советский Союз. Не вполне понятно, в какой мере это решение было продиктовано желанием самого Чана и его китайских покровителей сохранить доступ к советской военной помощи, игравшей немалую роль в поддержании хоть какой-то боеготовности войск Гуминдана. А в какой желанием самого Чана иметь хотя бы потенциальный противовес, по крайней мере, в качестве предмета торга с мэйбанями? Во всяком случае, с декабря 26 по декабрь 27 года в Гаминдане наличествует раскол, имевший весьма острые формы. Дело дошло до отставки Чана в августе 27 года. В промежутке происходят весьма примечательные события. Сначала в апреле 1927 -го года Чан совместно с триадами, действуя в интересах владельцев иностранных концессий, организует резню коммунистов в Шанхае. В декабре 1927 -го года, после развода с первой женой Мао Фу Мэй, он женится на третьей дочери Чарли Суна, Сун Мэй Лин. Надо отметить, что Цзян Цзинго люто ненавидел мачеху всю жизнь. Ненавидел настолько, что сразу после смерти Чана Сун Мэйлин уехала с Тайване в США, надо полагать, имея для этого весьма веские основания. Создается впечатление, что в это время кто-то хотел пересмотреть заключенное соглашение. То ли Чан пожелал большего, чем ему полагалось, То ли мы бы они сочли, что их пешка держит в руках чересчур большую власть, не попытались создать противовес за счет раскола Гоминьдана, то ли все сразу. Резней коммунистов Чан доказал свою верность и полезность. После такого переметнуться на сторону СССР ему было бы затруднительно. Тем не менее покровители явно настаивали на своем. Тогда Чан подает в отставку и уезжает в Японию, демонстрируя ориентирующимся на англосаксов Мейбаням, что он может найти себе почти столь же могущественных покровителей. На дворе 1927 год. Именно тогда экспансионистские устремления армейской элиты империи восходящего солнца получают законченное оформление в виде меморандума Танака. Мэйбани и их англосаксонские партнеры не могут не понимать, что если японцы получат в свое распоряжение влиятельную китайскую силу, способную эффективно действовать за пределами их сферы интересов, находящейся в Манчжурии, то пирогом Центрального и Южного Китая, доселе безраздельно находящимся в распоряжении Англии и США, за исключением относительно небольшого французского ломтя в южном китае придется делиться с японцами причем в существенных размерах соглашение мейбанни с чан перезаключается и закрепляется династическим браком чана Сун Мэлин, заключенным в декабре двадцать седьмого года уже в январе двадцать восьмого года чан возвращается к власти Он обеспечивает интересы своих работодателей, ожесточенно воюя с претендующими на власть коммунистами, и категорически отказывает в помощи северному правителю Джан Суэляну, когда японцы вторгаются в Маньчжурию. Если вспомнить, как к самурайской агрессии отнеслись его хозяева, американцы, устами госсекретаря Стимсона, Заявили о юридическом непризнании японских захватов, но без введения экономических санкций и тем более без применения военной силы против Японии. Ну англичане посылают комиссию лорда литтона не постеснявшегося сказать, что его задача не заставить Японию уйти из Маньчжурии, а создать условия, позволяющие ей там остаться. Державы договорились разделить сферы влияния. Судя по реакции Чан Кайши, интересы Мэйбани тоже были учтены. Ну а про китайский народ никто не задумывался. В итоге Гоминьдан, когда-то созданный Суньяценом как партия национального возрождения Китая, окончательно стал антикитайской коллаборационной кликой. Даже когда в 1936 году, после так называемого Сяньского инцидента, когда генералитет северных провинций, безжалостно выбиваемый японцами своих очин сначала заключат с КПК негласное соглашение о перемирии, а затем арестовывает прилетевшего на север для организации решительного наступления на коммунистов Чан Кайши, вынудив его подписать соглашение о создании единого с КПК антияпонского фронта. На практике все свелось к перемирию гоминдана с КПК. Совместные операции против японцев были большой редкостью, да и велись, как правило, в северных провинциях, где интересы коммунистов и местных генералов-милитаристов, фактически феодальных владык, временно совпадали.